Он сотворил кое-какое добро и зла. Больницу. Больницу Вилли Старка, которая будет стоять, когда от самого Вилли Старка ничего не останется. Так сказал Вилли Старк. Но если Вилли Старк верит, что добро всегда приходится делать из зла, почему он так забеспокоился, когда крошка выступил с вполне логичным и невинным предложением насчет подряды? «Неужели он так распалился из-за того, что Крошкина разновидность зла может попасть в сырье, из которого он намерен сотворить добро?» «Ты что, не понимаешь?» — спрашивал меня хозяин, выкручивая мой лацком. «Неужели и тебе непонятно? Я строю больницу, лучшую в стране, лучшую в мире. Я не позволю таким, как Крошка, пакостить это дело». Я назову ее больницей Вилли Старка, и она будет стоять, когда от нас того ничего не останется, и от всей этой сволочи ничего не останется. Тут плохо сходятся концы с концами. Совсем не сходятся. Надо будет спросить об этом хозяина. Однажды я уже спрашивал его, но по другому поводу. В ту ночь, когда он отбился от судебного преследования, В ту ночь, когда народ, нахлынувший в город, стоял на лужайке у Капитолия, вытаптывая клумбы под бронзовыми статуями людей во фраках, мундирах и кожаных штанах, людей, которые были историей. Когда из высокой черной двери Капитолия навстречу голубым огням прожекторов вышел Вилли Старк и, мигая, остановился на площадке высокой лестницы, Грузный медлительно с виду. Он стоял наверху один и казался таким затерянным и маленьким перед каменной махиной, вздымавшейся за его спиной. Он стоял и мигал. Протяжный крик толпы. Вилли, Вилли, мы хотим Вилли, утих при его появлении. Он ждал, и не было ни звука. И вдруг толпа взревела. Вилли не скоро поднял руку. Чтобы ее успокоить, потом рев стих, словно под нажимом медленно опускающейся руки. Тогда он сказал, они хотели погубить меня и погибли. Снова раздался рев и утих под его рукой. Он сказал, они хотели погубить меня, потому что им не нравятся мои дела. Вам мои дела нравятся? Раздался рев и утих. Он продолжал, «Я скажу вам, что я намерен делать дальше. Я намерен построить больницу, самую большую, самую лучшую на свете. Она будет принадлежать вам. всякой больной или страждущий, будь то мужчина, женщина или ребенок, придет к ее дверям с уверенностью, что для него сделают все, что в человеческих силах. Излечат болезнь, облегчат страдания». «Бесплатно, не из милости, а по праву. Это ваше право». «Вы слышите? Это ваше право!» Раздался рев. Он сказал, «И это ваше право, чтобы каждый ребенок получил образование, чтобы не престарелы, не инвалид, не нуждались в хлебе, не просили подаяния, чтобы человек, который производит товар, мог отвести его на рынок, не завязнув по ступицу беспошлино. Чтобы дома и земля бедняка не облагались налогом, чтобы богачи и большие компании, которые тянут деньги из штата, платили штату справедливую долю, чтобы ни у одного из вас не отнимали надежду. Раздался рев, и когда он замер, Анна Стентон, державшая меня под руку, И, притиснутая ко мне толпой, спросила, «Он правда собирается это сделать?» «В самом деле?» «Уже сделал, и немало», — сказал я. «Да», — сказал Адам Стэнтон кривя губы, «кинул им кость». Я не ответил. Я не успел придумать ответ, потому что наверху на лестнице Вилли Старк снова заговорил. «Я сдержу свое слово», — И да поможет мне Бог, я буду жить вашей волей и вашим правом. И если кто-нибудь помешает мне осуществлять ваше право и вашу волю, я уничтожу его. Я уничтожу его вот так. он раски